Глава 43. Повествующая о том, как мистер Сэмюэл Уэллер попал в затруднительное положение. В высокой комнате, плохо освещенной и еще хуже проветриваемой, расположенной на португаль стрит Линкольнс-Инфилдс, заседают почти круглый год один, два, три или, в зависимости от обстоятельств, четыре джентльмена в париках за маленькими конторками, сооруженными наподобие тех, какими пользуются во всех английских судах, но только не покрытыми французским лаком. Справа от них находится скамья адвокатов, слева отгороженное место для несостоятельных должников, а прямо перед ними, пониже, чрезвычайно грязные физиономии. Названные джентльмены, уполномоченные суда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 Однако наделенные короткой шеей и астмой, мистер Пелл пользовался для дыхания преимущественно этим органом, который, быть может, возмещал приносимый им пользу и то, чего не хватало ему как украшению. Я уверен, что помогу ему выпутаться, сказал мистер Пелл. В самом деле, отозвался человек, которому было дано такое заверение. Совершенно уверен, отвечал мистер Пелл.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 а человек, с которым ее вели, был никто иной, как старший Уэллер, явившийся сюда, чтобы утешить и поддержать друга, чье прощение о признании его несостоятельным должно было сегодня слушаться и с чем поверенным он в данный момент совещался. — А где Джордж? — осведомился старый джентльмен. Мистер Пэл мотнул головой в сторону задней комнаты,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 и успокаивал свои чувства креветками и портером. Обмен приветствиями между мистером Уэллером и его друзьями строго отвечал масонским правилам ремесла, предписывавшим выворачивать кисть правой руки и в то же время подергивать мизинцем. Мы знали двух знаменитых кучеров, бедняги, их уже нет в живых, которые были близнецами и питали друг другу искреннюю и преданную любовь. Ежедневно, на протяжении двадцати четырех лет, они встречались на Дуврской дороге, обмениваясь одним только этим приветствием. И вот когда один из них умер, другой начал чахнуть и вскоре последовал за первым. — Ну, Джордж, — сказал мистер Уэллер-старший, снимая пальто и усаживаясь с присущей ему важностью, — как дела? Все в порядке на крыше? И полно внутри. Все в порядке, старина, отвечал джентльмен, попавший в затруднительное положение. Передана ли кому-нибудь серая кобыла? Заботливо осведомился мистер Уэллер. Джордж кивнул утвердительно. Ну вот и прекрасно, сказал мистер Уэллер. А карете тоже позаботились. Припровождена в надежное место, отвечал Джордж, свертывая головы полудюжине креветок. И проглатывая их без дальнейших церемоний. Очень хорошо, сказал мистер Уэллер. Надо всегда смотреть за тормозом, когда едешь под гру. Список седаков выправлен по всем правилам? Опись, сэр, спросил Пел, угадывая мысль мистера Уэллера. Опись такова, что лучше не сделаешь пером и чернилами. Мистер Уэллер кивнул, выражая свое одобрение по поводу принятых мер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 — Помню, джентльмены, — начал мистер Пелл, — обедал я однажды вместе с ним. Нас было только двое, но все так шикарно, как будто ждали двадцать человек к обеду. Государственная печать настолько справа от него, и человек в парике с кошельком и в латах охраняет жезл, сабля на голо и шелковые челки. Так всегда делается, джентльмены, и днем, и ночью, как вдруг.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 На пророчествовали вы очень хорошо, совсем как красноносый Никсон в шестипенсовых книжках с его портретом. — А кто он такой, Сэмми? — полюбопытствовал мистер Уэллер. — Не все ли вам равно? — отрезал Сэм. — Хватит с вас того, что он не был кучером. — Я знал одного конюха с такой фамилией, — задумчиво сказал мистер Уэллер. — Не тот, — возразил Сэм. — Мой джентльмен был пророк.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 — Что будет, то будет, — отозвался Сэм. — Может быть, вы их потребуете обратно через пять минут? Может быть, я скажу, что не хочу отдавать и выругаюсь? Не придет ли вам в голову арестовать родного сына из-за этих вот денег и отправить его во флит? Что скажете, бессердечная бродяга? После ответа Сэма отец и сын обменялись полным телеграфическим кодом кивков и знаков, А затем старший мистер Уэллер сел на каменную ступеньку и принялся хохотать так, что побагровел. — Что за старая абразина! — воскликнул Сэм, возмущенный такой потерей времени. — Ну, ради чего вы сидите здесь и превращаете свою физиономию в дверной молоток, когда впереди столько дела? Где у вас деньги? — Под козлами, сами, под козлами! — отвечал мистер Уэллер, расправляя морщины. Подержи мою шляпу, Сэмми. Освободившись от этого бремени, мистер Уэллер резко вывернул туловище на одну сторону и ловко изогнувшись, ухитрился запустить правую руку в чрезвычайно поместительный карман, откуда после долгих усилий и пыхтения извлек бумажник и ноктаву, перетянутый широким ремешком. Из этого хранилища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 — Я тут знаю одного джентльмена, который обделает для нас это дело в одну секунду. Блюститель закона Сэмми, а мозги у него, как у лягушки, разбросаны по всему телу до самых кончиков пальцев. Друг лорд-канцлера Сэммвелл, так что стоит ему только сказать, чего он хочет, и тот посадит тебя под замок на всю жизнь. — Ну нет, этого ничего не нужно, — сказал Сэм. — Чего не нужно?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 А вдруг это повредит делу, когда нужно будет выйти из тюрьмы?» Уступив по этому пункту желаниям своего сына, мистер Уэллер тотчас же отыскал высокоученого Соломона Пелла и сообщил ему о своем намерении немедленно получить приказ о взыскании 25 фунтов и судебных издержек с тем, чтобы приказ был направлен против личности некоего Сэмюэла Уэллера.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 В упомянутого события, каковое приглашение, он не замедлил принять. Увеселение джентльменов этой профессии обычно носит торжественный и мирный характер, но в данном случае празднество было из вон выходящее, и они, соответственно, этому дали себе волю. После довольно бурных тостов в честь главного уполномоченного мистера Соломона Пелла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 «Джентльмены!» — сказал, наконец, поставщик лошадей. «Чтобы не нарушать гармонию этого чудесного празднества, быть может, мистер Сэмюэл Уэллер согласится усладить общество?» «Право же, джентльмены! У меня нет привычки петь без инструмента!» — отвечал Сэм. «Но все за спокойную жизнь!» — как сказал человек, заняв место смотрителя на маяке.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 Наш терпин вскачь, по хаун слухит, погнал кобылу без эх! Вдруг видит он епископ мчит ему наперерез. Эх! Он догоняет лошадей, в карет он глядит, ведь это терпин ей же ей епископ говорит: "А терпин, свой лихой привет, ты соусом глотай, ай!"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 — Исполнитель придет сюда в четыре часа, — добавил мистер Пелл. — Полагаю, вы за это время не убежите, а? <смех> — Может быть, мой жестокий папаша к тому времени смягчится? — улыбаясь во весь рот, сказал Сэм. э, -э нет, — возразил мистер Уэллер-старший. — Прошу вас, — настаивал Сэм. — Ни за что на свете, — заявил неумолимый кредитор. — Я дам расписки на эту сумму. — По шести пенсов в месяц, — сказал Сэм. — А я их не возьму, — ответил мистер Уэллер. «Ха — Ха-ха-ха! Прекрасно! Прекрасно! — Прекрасно! — одобрил мистер Соломон Пелл, выписывая свой счётец. — Очень забавный случай. Бенджамин, перепишите. И мистер Пелл, улыбаясь, показал итог мистеру Уэллеру. — Благодарю вас, — продолжал джентльмен-юрист, принимая засаленные банковые билеты, извлеченные мистером Уэллером из бумажника. «Три фунта десять шиллингов и один фунт десять шиллингов. Итого пять фунтов. Очень вам признателен, мистер Уэллер. Ваш сын достойный молодой человек, весьма достойный, сэр. Это очень приятная черта в характере молодого человека, весьма приятная», добавил мистер Пелл, озираясь с любезной улыбкой и пряча деньги. — Вот так потеха, — усмехнувшись, сказал старший мистер Уэллер, — регулярно блудящий сын. — Блудный, блудный сын, сэр, — мягко подсказал мистер Пелл. — Не беспокойтесь, сэр, — с достоинством возразил мистер Уэллер. — Я знаю, который час, сэр. Когда не буду знать, спрошу вас, сэр. К приходу исполнителя Сэм завоевал такую популярность,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 и я вам подробно растолкую, что я имел в виду. — Нельзя ли немного позже, сэр? — спросил Сэм. «Конечно — Конечно, — сказал мистер Пиквик. — Но почему не сейчас? — Лучше бы потом, сэр, — отвечал Сэм. «Почему — Почему? — осведомился мистер Пиквик. — Потому что... — запинаясь, начал Сэм. — Потому что... — повторил мистер Пиквик, с тревоженной поведением своего слуги. — Потому что...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 все еще колеблясь. Мистер Пиквик был удивлен, но ничего не сказал. — Дело в том, — начал Сэм и запнулся. «Ну — Ну, — воскликнул мистер Пиквик, — говорите, Сэм. — Дело в том, — сказал Сэм, выжимая из себя слова, — что, пожалуй, следовало бы мне прежде всего позаботиться о своей постели. — О постели? — с изумлением воскликнул мистер Пиквик. — Да, а моей постели, сэр, — отвечал Сэм. — Я арестант. Сегодня после полудня меня арестовали за долги. — Вы арестованы за долги! — скричал мистер Пиквик, откидываясь на спинку кресла. — Да, за долги, сэр, — подтвердил Сэм. — А человек, который меня засадил, ни за что меня отсюда не выпустит, пока вы сами не выйдете. «Боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что говорю, сэр», — ответил Сэм. «Я буду сидеть хоть сорок лет и очень этому рад. И будь это Нью-Гет, было бы то же самое. Ну, чёрт возьми, секрет раскрыт и конец делу». С этими словами, которые он повторил очень энергически и выразительно, Сэм Уэллер, находясь в необычайно возбужденном состоянии,